День заупокойной службы был ясным и теплым. В благоговейном страхе, широко раскрыв черные глаза, жители Лимы стекались по улицам в свой собор и стояли, глядя на возвышение из черного бархата и серебра. Архиепископ, втиснутый в великолепное почти деревянное облачение, потел на своем престоле, время от времени прислушиваясь ухом знатока к красотам Витториева контрапункта. Хор заново выучил страницы, которые сочинил, прощаясь с музыкой, Томас Луис для своей покровительницы и друга, императрицы австрийской. И вся эта печаль и сладость, весь этот испанский реализм, просачивающийся сквозь итальянскую манеру, росли и затихали над морем Монтилий. Дон Андрес... Больной и огорченный стоял на коленях под своим штандартом и балдахином, украшенным перьями. Он знал, что народ из-под тишка наблюдает за ним, ожидая увидеть его в роли отца, потерявшего единственного сына. Он думал, здесь ли перекола. Ему никогда еще не приходилось так долго отказывать себе в табаке. С солнечной площади вошел на минуту капитан Альварадо. Он окинул взглядом море черных волос и кружев, шеренги свечи, жгуты благовонного дыма. — Сколько фальши! — Сколько ненастоящего! — сказал он и двинулся к выходу. Он спустился к морю и сел на борт своей лодки, глядя вниз в чистую воду. «Счастливы, утонувшие, Эстебан!» — промолвил он. За ширмой среди своих девочек сидела настоятельница. Прошлой ночью она вырвала идолы из своего сердца и вышла из этого испытания бледной, но твердой. Она примирилась с тем фактом, что не имеет никакого значения, двигается ее работа или нет. Достаточно просто работать. Она сиделка, ухаживающая за больными, которым не выздороветь. Она священник, без устали творящий службу у алтаря, к которому никто не приходит. Не будет пепиты, чтобы расширить ее дело. Снова зачахнет оно в лености и равнодушии ее преемниц. Но видно небу довольно того, чтобы бескорыстная любовь расцвела ненадолго в перу и увяла. Она подперла рукой лоб, слушая, как плавные нежно взмывают переливы сопрано в кирье. В моей любви не недоставало этих красок пепита. И всей моей жизни не хватало этих тонов. Я была чересчур занятой, — сокрушенно добавила она, и ее мысли заслонила молитва. Камила отправилась в церковь из поместья. В душе у нее было изумление и ужас. Вот еще один знак небес!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 Она осталась одна. Она рассеянно собрала кое-какие пожитки и отправилась в город на похороны. Но она задумалась о том, как будет глазеть народ на ее дядю Пио и на ее сына. Она подумала о грандиозном церковном ритуале, как о пропасти, куда низвергается любимой, и о буре. День гнева этот день, где личность теряется среди миллионов мертвых и, лишаясь черт, тускнеет в память.